Глядит весело. Джеджи Лашвили. А у того борца фамилия оказалась Насрулаев. И кого не вызывал он и строй ни одна фамилия как-то не подходила к человеку. Так и осталось у него на первых порах. Список сам по себе, взвод сам по себе. Этот его взвод увел с собой командир батареи оборудовать новый наблюдательный пункт. А он вел пушки и огневиков Завгороднего, которого везли в прицепе. И уже сам не представлял толком, куда он их ведет. К 3.00 пушки должны были стоять на огневых позициях, а они пока что и Ясеневки не проехали. «Там будет хутор Ясеневка, Чияблоневка», — сказал Гомбат Гомбат на стертом сгибе карты пытаясь разобрать название. В общем, сам увидишь. От него вправо и вправо. Но они шли и час, и два часа, и никакого хутора не было видно, сколько ни вглядывался третьяков при смутных отсветах ракет в дожде, приподнимавших над передовой мокрый полог ночи. И ужасаясь мысли что он ведет не туда а сбился страшась позора он делал единственное что мог не подавал вида шел тем увереннее чем меньше уверенности было в нем самом что-то зачернело наконец впереди неясно зашла ракета и присел успел третьяков разглядеть на фоне неба Какие-то сарай длинные, низкие, что-то еще высилось за ними. Должно быть-то поля. Ракета погасла, сплошная сомкнулась темень. Затропившись, обрадованный, оскользаясь сапогами по размокшему чернозему, он обогнал передний трактор, махнул трактористу рукой. За мной, мол, все равно голоса не было слышно. То, что он принял издали за сарай, оказалось вблизи батареи 122 миллиметровых пушек. Увязанные, как вазы, стояли сбоку дороги длинноствольные пушки с тракторами одна-другой вслед. И оттуда уже шел к нему кто-то в плащ-палатке. Подошел, взял под козырек, отряхнул капли с капюшона, подал мокрую холодную руку. «Глуши моторы!» «Зачем глушить? Не видишь, что впереди?» Ничего еще не различая, поняв только, что это не хутор, значит, не туда, куда-то они вышли. Ритяков спросил, «А Ясеневка тут должна быть?» «Ясеневка?» «Да Ясеневке далеко?» Лицо человека, смутно различимое под капюшоном, показалось старым, сморщенным талантом. Но на груди его, где плащ-палатка разошлась, воинственно блестели пряжки боевых наплечных ремней, надетых поверх шинели. Тоненький ремешок планшетки пересекал их, и еще болтался мокрый от дождя бинокль. Километров пять до нее будет. Как пять? Было четыре, мы уже два часа идем. «Ну, может, четыре...» Человек безразлично махнул рукой. «Взводный?» «Вот я сам такой, Ванька, взводный. У тебя сто пятидесяти двух пушки. То же, что мои, один черт. 15 тонн вместе с трактором, а мост впереди плечом спихнешь». Вместе пошли смотреть мост. От обеих батарей потянулись за ними бойцы. По мокрым, скользким бревнам настила дошли до середины. Внизу то ли овраг, то ли пересохшее русло, и не разглядишь отсюда. А Ясеневка на той стороне? Что, Ясеневка? Ясеневка? Ясеневка, у тебя этот мост есть на карте? И у меня нету. Раскрыв планшетку, взводный ногтем щелкал поцелу Лойду, под которым мутно различалась карта. В рукавом шинели смахивал сыпавшийся сверху дождь.